Глава 1556. Самая могущественная гора и море. Лига стала душой, заговоры костями, горы и моря плотью. Во главе угла стояли доктрины заклинатели демонов, те самые, что исповедовал сам Манхао. Следуя этим принципам, он давным-давно стал кронпринцем мира горы и моря, годы спустя будущим лордом мира горы и моря. Впервые мир горы и моря выковал 9 печатей, который оставил Лигу Заклинателей Демонов как своё наследие. С помощью этого наследия Манхао перековывал мир Горы и Моря в нечто новое. Любой лорд Горы Моря должен стать преемником Лиги Заклинателей Демонов. К тому же тот, кто хотел стать лордом всего мира Горы Моря, должен владеть всеми девятью заговорами, что до трансцендентности всё было в руках судьбы. Манхао долго не сводил глаз с Пятой Горы Моря, пока наконец не выполнил новый магический пас Сила трансцендентности сотрясла Звёздное Небо, тогда как из его глаз брызнул яркий свет. «Шестая гора и море!» Взывая к силе моего имени, да будет шестой заговор жизни-смерти воплощен в шестой горе и море!» «Отныне вы горе и море жизни-смерти, ответственные за треволнение и наказание в мире горы и моря. «Практики на этой горе и море смогут культивировать мой заговор жизни-смерти и получить просветление о его эссенциях!» «Теперь заговор будет зваться шестым заговором горы и моря!» Голос Манхау нес в себе естественный закон. Магические символы закрутились в ураган, излучая силу жизни и смерти. Они приняли очертания горы и моря, после чего стали втягивать в себя обломки некогда разрушенной шестой горы и моря. Когда гора с морем опустились к остальным, появилась чёрно-белая аура. Изначально цвета резко контрастировали друг с другом, но из-за смешения они превратились в серый, а потом они так же быстро разделились, вновь став чёрным и белым. Благодаря этому можно было легко увидеть разницу между царствами жизни и смерти на шестой горе и море. В каком-то смысле это гора и море походили на четвёртую горы и море, но в то же время между ними имелась огромная разница. Всё потому, что этот вид жизни и смерти был напрямую завязан на треволнение и наказание, которые могли быть обрушены на весь мир горы и моря. Практикам в будущем предстояло преодолевать треволнение небес, к тому же тех, кто совершал тяжкие поступки, ждало небесное возмездие. Такое наказание, подобно зависшему в воздухе клинку, трансформировалось в естественный закон. Всё, что требовало завершения, было подвластно естественному закону, поэтому шестая гора и море были не воплощением наказания, а естественным законом. Лорд этой горы и море будет следить за исполнением наказаний и за следованием естественному закону. Гора встала на место с оглушительным грохотом. Нынешний мир горы и море разительно отличался от старого, причём его текущие силы и возросшая гибкость были лишь началом. Мэнхао без промедления вновь заговорил. Его оглушительный голос слышали все практики мира горы и моря и школы безбрежных просторов. «Седьмая гора и моря, взываю к силе моего имени, да будет седьмой кармический заговор воплощен в седьмой горе и море. Отныне вы гора и моря кармы, ответственные за карму в мире горы и моря. Практики этой горы и моря смогут культивировать мой кармический заговор и получить просветление о его эссенции». Теперь заговор будет зваться седьмым заговором «Горы морей». Магические символы и осколки разрушенного мира соединились в новую гору и море. Седьмая гора и море появились во всём своём великолепии и величии кармы. Их сила сразу же превзошла остальные горы и моря и так же быстро угасла. Всё пришло в норму, всплеск кармы трансформировался в сеть, которая накрыла весь мир горы и моря. Седьмой кармический заговор многие годы веры и правды служил ему и спасал из множества переделок, Самый загадочный его заговор. Карма существовала везде, на небе и земле. Посеянная карма проходила целый круг и замыкалась в точке её жатвы. Подобно дракону, пожирающему собственный хвост, ни один мир не мог существовать без кармы, неведомой и загадочной. После достижения трансцендентности Манхаус смог сделать карму костями седьмой горы и моря. Выходцы с этой горы и моря станут мастерами, когда дело будет касаться дау-кармы — Тот, кто станет лордом седьмой горы и моря, постигнет седьмой заговор Манхау и получит силу, способную потрясти небо и всколыхнуть землю. Каждые из семи величественных горы и моря отличались друг от друга, и всё же каждая обладала невероятной силой и повергала в трепет. И люди мира горы и моря продолжили молиться, тогда как количество изумлённых практиков среди армии школы безбрежных просторов становилось всё больше. Даже души чужаков в море пламени изумлённо взирали на строящийся мир». Сейчас творилось нечто неслыханное, настоящее чудотворение, чего никто никогда не видел. Такой была природа трансцендентности. «Если я хочу чего-то, лучше бы небесам это иметь. Если мне что-то не понравилось, нраву, этому лучше исчезнуть из-под небес». Мэнхау взмахнул рукавом, его глаза сияли. Последний раз взглянув на седьмую гору, он невольно задумался обо всём, что с ним случилось на восьмой горе и море. «Восьмая гора и море!» Выбранная им область звёздного неба исказилась, дедушка Мэн был вне себя от радости. У него на глазах разворачивалось нечто фантастическое. Он не только вновь узрел мир горы и моря, но и свою родную восьмую гору и моря. Такие же эмоции испытал Кштигарбко после рождения четвёртой горы и моря. Дедушка Мэн запрокинул голову и раскатисто расхохотался. «Взываю к силе моего имени, да будет восьмой заговор тела духа воплощён в восьмой горе и море. Отныне в гора и море тело духа Ответственные за пространство мира горы и моря. Практики этой горы и моря смогут культивировать мой заговор тела духа и получить просветление о его эстанциях. Теперь заговор будет зваться восьмым заговором горы и моря. С появлением восьмой горы и моря поднялось зарево вас множеством призрачных образов. Пространство вокруг горы и моря внезапно лишилось всякого движения. Это был первый изученный Манхао заговор заклинания демонов. Он был незаменимым инструментом всю его жизнь. Во всех сражениях он давал Манхау небывалые преимущества перед противником и позволял переворачивать безнадёжную ситуацию в свою пользу. По своей полезности он ничуть не уступал кармическому заговору. Манхау крепко привязался к Восьмому заговору и к Восьмой горе и морю. Это было родной дом клана его матери, а также вотчина дедушки лорда горы и моря. Было правильно сделать Восьмой заговор костями новой Восьмой горы и моря. С помощью этого заговора практики Восьмой горы и моря получат небывалый контроль над эстанцией пространства, В будущем они смогут манипулировать пространством искусник кого-либо в мире. Вдобавок контроль над такой силой и сделает их ответственными за защиту мира горы и моря. Да, у пространства не имело границы рамок, лорд восьмой горы и моря будет обладать крайне высоким статусом. Даже стоя в одном ряду с остальными лордами, его власть над пространством позволит ему пренебрегать всеми остальными. Выходцы с восьмой горы и моря вместе с дедушкой Мэном радостно закричали во всё горло. Мир горы и моря был почти готов. Восемь горы морей пронзали пустоту, луча ярким сиянием. Каждая была уникальна, как и практики, когда-то жившие там. Попытки выявить сильнейших ни к чему не приведут просто потому, что они все были сильны в областях, критически важных для всего мира горы и моря. Первая гора управляла началом и концом, истоком всего. Вторая управляла реальным и нереальным, к тому же она могла изгнать внутренних демонов из сердец практиков. Третья повелевала настоящим древним, могла управлять временем. Четвёртой можно было не упоминать, она служила потусторонним миром и местом реинкарнации. Самая важная пятая гора являлась стержнем мира и краеугольным камнем пяти элементов, фундаментом всей культивации. Шестая управляла жизнью и смертью, могло насылать треволнение и наказание на весь мир. На седьмой дау кармы устанавливала все естественные законы. Такими были восемь горы морей. И всё же дракон без головы не мог называться драконом. Как и возводимый им мир не мог называться миром горы и моря без сильнейшей горы и моря. Ему требовалась голова, символ абсолютной силы, способной устрашить любую гору или море, сошедших с истинного пути. Если хоть одна из гор или морей задумывает предать мир, должна существовать сила, которая вновь восстановит баланс. Эта сила не будет находиться в руках одного человека, он собирался поместить её в девятую гору и море. Во время войны две тысячи лет назад последний бой они дали на девятой горе на последнем рубеже. А тут же появилась бабочка горы и моря, в чьих крыльях перевоплотились родители Манхао. Самые важные события той войны произошли именно там. Если это не делало девятую гору и море достойной стать сильнейшей, имелись ещё две причины её исключительности. Там родился Манхао, это место он считал своим домом. Звёздное небо строгнулось, пустоту озарили расчерки молний. Всё искривилось в какой-то безумной круговерте цветов, Из глаз Манхау лился свет, он глубоко вдохнул и перевёл взгляд на пустое место позади восьмой горы и моря. «Девятая гора и море. Мой дом», – прошептал он.